Практические принципы теории получаса. Общую идею получаса мы озвучили, теперь перейдем к подробным практическим рекомендациям. На самом деле все они довольно просты и очевидны, но мозг человека так уж устроен, что ему в большинстве случаев требуется подробное и поэтапное руководство к действию. Это нормально и вполне закономерно. Итак, в чем же заключаются практические принципы теории получаса? Даже если вы считаете, что сделать что-то невозможно, смириться и ничего не делать будет самой большой ошибкой в вашей жизни. Сделать можно что угодно, когда угодно и кому угодно, если соблюдать три очевидных и простых условия. Условие первое. Нужно захотеть чего-то. Поставить перед собой цель, которую вы хотели бы достичь. Пусть даже эта цель покажется вам на первый взгляд недостижимой. Условие второе. Нужно поверить, что вы сможете этой цели достичь. Просто поверить и все. Ваши возможности безграничны, просто вы еще об этом не знаете. Поверьте в себя и свои возможности. Вот второе главное условие. Условие третье и самое важное. Вам должен нравиться процесс достижения цели. Иными словами, вам должно нравиться то, чем вы занимаетесь, потому что только делая что-либо с удовольствием, можно добиться хороших результатов. Пусть все из первого раза не получается, но каждая попытка приближает вас к результату и дарит ценный и полезный опыт. Всесторонне изучите интересующий вас вопрос. Вам потребуются знания для того, чтобы стать успешным специалистом в выбранном направлении. Всего полчаса в день, и через полгода вы сможете хорошо разбираться в той сфере, которая вас заинтересовала. Через год-два вы станете хорошим специалистом в ней. Долго? Вовсе нет, год это очень мало, и начав работать по теории получаса, вы сами в этом убедитесь. По мере продвижения вперед оценивайте объем проделанной работы и планируйте задания на ближайшие несколько дней. Систематизированные занятия принесут на порядок больше пользы, чем хаотичные. Для повышения производительности воспользуйтесь методом разделения активного и пассивного внимания. Пассивное – это внимание к интересным вещам. Оно не требует усилий и поддерживается само за счет интересности предмета. Активное внимание – это как раз то внимание, которое человек должен оказывать теме, даже если она ему не интересна. К примеру, Общение в соцсетях или интересная книга – это зона пассивного внимания. Учебник или обучающее видео – это зона внимания активного. В полчаса, отведенные на занятия, старайтесь применять активное внимание, как бы вам не хотелось ответить на сообщение друга или прочитать еще пару строчек из интересной книжки. Такой подход повысит производительность вашей работы в разы. Делайте все по порядку, не перескакивая с одного на другое. Хвататься за все подряд, выполнять работу беспорядочно, поминутно возвращаясь назад, это прямой путь к бесполезной трате времени. Систематизируйте свой рабочий процесс.